Боюкая эти чувства в своей груди, Сина вернулась к исходной теме. Это, ну и как связано сознание человека и интернет? Вернув бокал Асуне, Кадзутакивну, и жестикулируя, принялся объяснять. Так. Хм. Если связи между серверами, роутерами, компьютерами и мобилниками образуют сеть, и эта сеть форма интернета, форма. Тогда что такое есть суть? Чуть поразмыслив, Сина ответила: Ну, короче, суть это то, что течёт по этой форме, по этой сети. Электрические сигналы, а можно сказать и так. Электричество и свет вообще универсальная среда. А суть интернета в том, как именно они распространяются а, по структуре и передают информацию. Давай пока что объясним так. С этими словами Кадзуто прекратил уже жестикулировать, положил ладони на стол и сцепил тонкие пальцы. А вот это, как я уже сказал, сеть из сотен миллиардов соединённых вместе мозговых клеток это форма сознания, но что есть суть сознания? Среда это информация, которая передаётся вдоль клеток а, в виде потока электрических импульсов? Не, электрические импульсы это Кадзута поднял с правой кулак к раскрытой левой ладони. А смотри, А вот синапс место соединения нейрон-нейрон, единственный триггер, работающий на веществах нейромедиаторах. Он необходим для передачи сигналов между нервными клетками. А можем ли мы сказать, что это и есть суть сознания? Хм. <свык> Нахмурилась Сина. Асуна напротив, уверенно улыбнулась и ответила: "Сказать что-то большее невозможно, Кирито-кун. Ведь наука до сих пор не знает, что такое сознание, верно? Ну, может и так. С улыбкой кивнул Кадзута. "А? Погоди, но на этом уровне знаний вообще ничего решить нельзя", яростно запротестовала Сина. Кадзута кинул взгляд на мокрую улицу, потом продолжил говорить серьёзным тоном. "Однако есть люди, которые идут к ответу с помощью своей собственной теории. Собственной теории квантовой динамики мозга". Кажется, её сформулировал какой-то английский учёный в конце прошлого века. А врад долго разбирались с этой теорией, и наконец им удалось создать на её основе свою машину монстра. А сейчас должен предупредить. Я сам ещё плохо всё это понимаю. А мы только что говорили об устройстве клетки мозга, так? Сина и Асу на хоромке внули. В этой клетке есть каркас, который поддерживает её структуру. Кажется, он называется микротрубочками. Они не только поддерживают клетку, они образуют нечто вроде черепа. Мозг внутри клетки мозга. Этот череп имеет форму трубки, пустотелого цилиндра. Ну, конечно, очень маленького. Его толщина измеряется нанометрами. Но он не пустой. Там в этой клетке кое-что есть. Неольна Сина переглянулась с Асуной, потом снова перевела взгляд на Кадзуту и приглушённо спросила: "А что там внутри?" "Свет", коротко ответил Кадзута. Частица света. Её называют эфемерный фотон. Фотон это квант. Он существует в состоянии неопределённости, постоянно флуктуирует, пульсирует в соответствии с теорией вероятности. Эти пульсации и есть суть человеческого сознания. По этой новой теории Едва Сина услышала слова Кадзуто, она ощутила, как мурашки побежали по спине и обеим рукам. Сознание и пульсирующий свет Таинственная, но прекрасная картина возникла в её воображении, а следом всплыла мысль. Но это уже владение Бога. Асуна была охвачена тем же глубоким чувством. Её карие глаза светились тревогой, когда она чуть хрипло спросила: "Кири-такон, эта новая машина называется Транслятор души, да? Душа, то есть все эти огоньки вместе и есть душа человека. И инженеры рад называют это квантовым полем". Но раз они дали машине такое название, наверняка они уже думали об этом. Как связаны квантовое поле и душа? Но тогда что это значит? Транслятор души машина, которая работает не с мозгом, а напрямую с душой? Если говорить такими словами, она уже похожа не на машину, а на какой-то магический артефакт в игре. Эти слова как-то чуть оживили атмосферу. Улыбнувшись, он продолжил: Однако это не магия и не божественное чудо. Давайте я немного подробнее расскажу про устройство этой штуки. Э, что она делает? Она записывает спин и вектор каждого фотона в микротрубочки в единицу данных, которая называется кубит. Иными словами, клетка мозга не просто переключатель, который пропускает через себя электрические сигналы, а, можно сказать, клетка сама себе квантовый компьютер. А, вообще-то эту часть я уже совсем плохо понимаю. Не страшно. Я отрубилась уже давно, и я Сина и Асуна обеждались. Кадзута выдохнул с облегчением. Совокупность фотонов представляет собой память этого компьютера. Возможно, там даже душа хранится. А Врат придумали для этого название пульсирующий свет или сокращённо Кадзута чуть помедлил. Пульс свет. Пульс свет. Тихо повторил Асина сложное, таинственно звучащее слово. Если всё, о чём они сейчас говорят правда, то пульсвет есть и у неё в голове тоже. Нет, если так, то что она считает её это сина вновь охватило дрожь. Она потёрла руки, торчащие из коротких рукавов летней школьной формы, а Суна рядом с ней обхватила себя руками, как будто ей тоже было холодно, и тихо произнесла: "Чтенья пульсвета? Нет, машина его транслирует. Она же транслятор души. В таком случае Это трансляция ведь не односторонняя, да? Асина склонила голову набок, не в силах сразу понять, что Асуна только что сказала. Асуна смотрела на неё, и глаза её светились тревогой. Синанон, смотри, атмосфера, которой мы пользуемся, не только считывает двигательные команды, которые наш мозг посылает телу, она кормит наш мозг зрительными, а слуховыми образами, а всеми пятью чувствами. Таким образом, она создаёт виртуальный мир. Это основа нынешней технологии полного погружения, так? А значит, транслятор души, если он устройство нового поколения, должен делать то же самое, так? Ты хочешь сказать, он может записать что-то прямо в душу человека, который им пользуется? После этих слов обе девушки повернулись к Кадзуто. Покалебавшись немного, чёрноволосый парень всё же кивнул. Э, да, транслятор души слишком длинное название. Вряд используют аббревиатуру STL. А в общем, эта машина работает в обе стороны из сотен миллиардов кубитов данных, которые представляют собой пульсёт человека. Она считывает и дешифрует то, что мы осознаём, и одновременно она транслирует информацию, которую мы хотим туда записать, и переводит её в нужный вид. Иначе Асуна правильно сказала, нырять в виртуальный мир было бы невозможно. А в общем, СТО поддерживает и обрабатывает информацию от пяти органов чувств, которая хранится в пульсвете, и записывает туда информацию о том, что мы видим и слышим в виртуальном мире. Асуна подалась вперёд и задала, судя по всему, свой главный вопрос. Может, именно это и влияет на память души? Экиратакон, ты сказал только что, что не помнишь ничего, а что с тобой было во время погружения? Это значит, что транслятор души STL умеет стирать и перезаписывать память, да? Э, -э нет. Казаута успокаивающе прикоснулся к левой руке Асуны и покачал головой. Та часть, где хранится долговременная память, очень большая. А метод архивации данных очень сложный, а сейчас можно считать это вне досягаемости. Я ничего не помню о погружении, видимо, просто потому, что информация перехватывается, не доходя до туда. Короче, это не стирание памяти. Это я просто не могу вспомнить. Ну, что-то в этом роде. Но я всё равно боюсь. Киритокун, такие вещи, как управление памятью, на лице Асуны по-прежнему сохранялось тревожное выражение. И потом эту подработку тебе предложил Крис Хайт, то есть Кикока-сан из Министерства внутренних дел и коммуникационных технологий. Ведь так, я не считаю, что он плохой человек, но в то же время у меня такое ощущение, что я не на чуть-чуть не понимаю, что у него в душе творится. Похожее ощущение у меня было от Гилльмастера. Почему-то у меня предчувствие, что опять случится что-то плохое. Это да, он никогда не показывает, о чём думает. И я тоже понятия не имею ни о его настоящем общественном положении, ни о работе, и много ещё чего не знаю. Но как-то прервался. Его глаза смотрели куда-то в пространство. Наконец он продолжил. Когда первое устройство полного погружения, тогда ещё бизнес-версия, выставили в парке развлечений в Синдзюку, я в первый же день поехал туда на первом поезде, чтобы занять очередь. Тогда я был ещё в начальной школе. Я тогда думал: "Вот оно, вот тот мир, который ждал меня так долго". Потом в первый день продаж мне разлёг лё, я его купил на сэкономленные карманные деньги и с тех пор всё время нырял в разные миры. А на реальный мир мне тогда было наплевать. А в конце концов меня выбрали для об этого теста Сао, и потом случилась та история, и страшно много людей погибло. 2 года я был в плену, потом вернулся. Но тут один за другим были те случаи с Суга и Досганом. Я э хочу знать, куда идёт технология полного погружения. Каков смысл всех тех происшествий, что касается транслятора души? Её функционал, конечно, абсолютно новый, но архитектура основана на Медику Бойде. Он взят как прототип. Асуна низко опустив голову, слушала Кадзуту, и её плечи дрожали. Потом по бару разнёсся её твёрдый голос. У меня предчувствие насчёт этого транслятора души. У меня предчувствие, что это окажется в итоге не просто машина для развлечений. Возможно, там будет и что-то опасное. Но Кадзута изобразил жестом, как берёт в руку меч Рубанув сверху вниз, он произнёс, «А до сих пор, в какой бы мир я ни попадал, мне всегда удавалось вернуться. И на этот раз я обязательно вернусь. Ну, в реальном мире, правда, я всего лишь никудышный геймер». «Хотя без моей поддержки кто тебе прикроет спину?» Улыбнулась Асуна и, коротко выдохнув, взглянула на сидящую рядом с ней Сина. «И откуда в тебе столько самоуверенности?» «Ага, ну ты же легендарный герой сама». Сина, слушая перепалку Асуны и Кадзуто, вполне понимала её смысл. Хотя некоторые слова слышала впервые, она старалась не вмешиваться особо в разговор и лишь заметила шутливым тоном: "Я уже прочла полное собрание историй Асао, которое вышло месяц назад. Трудно поверить, что этот тип и есть тот самый чёрный мечник из книжки. Эй, эй, прекрати!" Кэрд тут замахал руками и откинулся назад, Асуна, глядя на его реакцию, хихикнула и кивнула со словами: "Да уж, да уж", потом сказала: "А в книжке говорится, что он был настоящим лидером, имеющим огромное влияние во всех гильдиях проходчиков". Содержание истории там в целом правильное, только вот описания персонажей очень субъективны. Как в том эпизоде, когда Кирита Кун сражался с оранжевыми игроками. «Когда я обнажаю второй меч, никому не позволено стоять у меня на пути». Девушки хором рассмеялись, глядя на Кадзута, сидящего на стуле с убитым видом. У Асуны полегчало на душе, и на лицо вернулась, наконец, прежняя улыбка. Сина же поспешила нанести завершающий удар. Кстати... Эту книгу перевели и издали в Америке. Так что наш герой Сама теперь мировой знаменитость. И это после всех моих стараний обо всём забыть. Я даже от Гнора рад отказался. Болен. А глядя на ворчащего Акадзута, Сина улыбнулась, но тут же вспомнила вопрос, который некоторое время не давал ей покоя, и вернулась к прежней теме. Но Кирита, а в конечном итоге этот STL делает то же самое, что атмосфера. Так получается создаёт VR мир из полигонов, потом посылает изображения и звуки в мозг человека, который подключается. Э, так есть ли смысл тратить такую прорву денег на эту машину? О, хороший вопрос. Кацута выпрямился и кивнул. Ты сейчас сказала, создаёт VR мир из полигонов. Полигоны это набор точек и поверхностей со своими координатами. Цифровые данные Сейчас трёхмерное моделирование вышло на такой уровень, когда полигональные деревья или там мебель практически нельзя отличить от настоящих. Но суть осталась та же. Он пошуровал в мобильнике, лежащем на столе, и запустил мини-игру. На заставке медленно вращался футуристического вида автомобиль с приятным интерьером. Плавные обводы корпуса тоже не выглядели искусственными. Да, это была полигональная модель. Синон подняла глаза и склонила голову чуть на бок. Это... Ну да, и из-за этого в АЛА и в ГГО, когда в одном месте собирается слишком много народу, иногда отрисовка объектов подтормаживает. Но всё равно, разве базовые принципы у Амосфера и Эстел не одни и те же? Создать с нуля 3D-модель, чего-то, что на самом деле не существует, и дать возможность юзеру это увидеть и потрогать? Да, это главный вопрос. А как бы это объяснить? На секунду Кадзута задумался, потом взял со стола вазочку из-под кафе-шейкрейтера и показал её Синон. "А Синон, эта вазочка существует в реальности, верно?" "Да", неуверенно кивнула она. Кадзута поднёс вазочку ближе и произнёс нечто труднопонимаемое. "А теперь слушай. Эта вазочка сейчас у меня в руке и одновременно в сознании Синон, э, то есть в поле свете Синон. Если пользоваться терминологией Рад- А точнее сказать, свет, отражённый от стекла, попадает в глаз сетнон, а электрический сигнал от сетчатки трансформируется в образ вазочки в сознании. А теперь я сделаю вот так. Внезапно он протянул левую руку и полностью перекрыл сина поле зрения. Девушка машинально зажмурилась, и перед глазами всё сразу стало тёмно-серым с красноватым оттенком. Ну как? Вазочка в твоём сознании взяла и исчезла. Не понимаю, к чему казута клонит, Сина сразу ответила честно. Ну да, не могу же я забыть о ней так быстро. Я её видела, поэтому я помню её цвет и форму, это естественно. А, но она постепенно размывается. Ага, я как раз об этом. Казута отвёл руку. Сина открыла глаза и чуть нахмурившись, уставилась на него. А к какому ещё этому? Вот смотри, А когда мы видим эту вазочку на столе или смотрим друг на друга, воспроизведенный образ хранится в зрительной секции пульт света. А даже когда ты закрываешь глаза, этот образ не исчезает мгновенно. Это не просто после свечения. Иначе вазочка бы вылетела из твоей памяти сразу же, как только она исчезла из поля зрения. Тут Кадзута спрятал правую руку с вазочкой под столом. Когда ты видишь вазочку, данные о её форме отказываются в зрительной секции пульс света. Это и позволяет тебе по-прежнему видеть её, даже когда её на столе уже нет. А причём с разрешением куда выше, чем у полигонального объекта. Можно даже сказать, что она в точности такая же, как реальный предмет. В теории может и так, но это работает с сохранением информации в сознании человека, то есть с памятью так, А внешнее управление памятью без всякого гипноза, э, как такое может быть? Договорив до этого места, Сина вдруг закрыла рот. Совсем недавно Кадзуто ведь говорила о машине, которая именно это и делает. Разве нет такая мысль у неё мелькнула. И тут же Асуна, до сих пор молча слушавшая, тихо проговорила: "Амосфера позволяет мозгу человека видеть полигональные данные, а STL записывает информацию прямо в сознание, а в кратковременную память Короче говоря, это не искусственные объекты. Весь мир, который создаёт STL, что мы видим, трогаем, спрашиваем, в нашем сознании такие же, как настоящие, да? Кадзу так внул и, поставив вазочку обратно на стол, сказал: "Оптическая память или мнемонические визуальные данные, как их официально называют в Урад, я всё ещё помню самое первое тестовое погружение. Это было совсем другое. Абсолютно не такое, как виртуальные миры, которые создаёт атмосфера. Это было всего лишь пустое пространство размером с маленькую комнатку. Но я на мгновение он прервался и несколько натянуто улыбнулся одной стороной рта, потом продолжил. Сперва я вообще не понял, что это виртуальный мир.